Глава 26. Гордо вопить, что мне не нужны подачки, я не стала. Нужны. Вернее, нужна работа. Хорошо оплачиваемая желательно, потому что денег не осталось совсем. Приходилось одалживать у родителей. А для этого признаться, что я уволилась. Правда, настоящей причины своего поступка я озвучивать не стала, объяснив увольнение несчастьем с братом. Невозможно ведь совмещать жесткий график работы и постоянные отлучки в больницу, вот. Продажу машины пока удавалось скрывать. Ремонт оказался сложным, затянулся на неопределённое время. В общем, ситуация выглядела и не только выглядела, но и была припаршивой. Деньги алишки давно закончились. Хотя, если бы я с самого начала могла предположить очередную подлость от своего бывшего руководства, сходу ввела бы режим жесткой экономии, и тогда тысячу долларов можно было бы растянуть на гораздо больший срок. Но, увы, сослагательное наклонение в нашей жизни не приветствуется. Поэтому к концу зимы я не просто наблюдала приближение ануса, Я давно уже сидела в нём. Денег не было вообще. Работы тоже. Потому что мой опыт в полиграфии совершенно не нужен был в других видах деятельности, где я была на уровне девочки с улицы. Но кушать надо, за квартиру платить надо. Хотя мама предлагала поселиться пока у них, а мою однушку сдавать, но этот вариант был самым крайним. Поэтому я решила снова начать с нуля. И буквально за день до звонка Анатолия сходила на собеседование в небольшую фирмочку, торгующую всякой галантереей. нитки, иголки, фурнитура и прочая нужная мелочевка. Меня, разумеется, готовы были принять. Но оклад предложили такой, что его едва хватало на оплату коммуналки и на хлеб с кефиром. Ну и ладно, зато не буду клянчить у родителей. А от кефира стану очень стройной и со своего привычного сорок шестого размера перейду на сорок второй. И солидный автомобиль мне уже не понадобится, вполне сойдет и велосипед орлёнок. В общем, с понедельника я могла выходить на работу. Но парить в пузырящихся облаках эйфории почему-то не хотелось совсем. И вдруг это предложение от загадочного олигарха. А кто еще может предложить треть миллиона долларов за какую-то фотографию, будь она хоть трижды редкой, который до сих пор был для меня мистером инкогнито. Вот из одного любопытства пойду навстречу. Потому что насчет работы я очень сомневаюсь. Зачем богатей менеджер по продажам? Или ему понадобился психолог? Судя по словам Анатолия, обо мне собирали информацию, наводили справки. Оживившееся воображение немедленно показало наведенный ствол автомата вместо справки. Что? Мандражируем? подсознанием скорее решились, которые упорно не желает связываться с олигархом, поскольку большие деньги тащат за собой, как правило, и большие проблемы. Ну и пусть. Я ведь умудрилась спровоцировать лавину проблем и не имея больших денег, мне ли бояться? Но все таки зачем я ему понадобилась? Уж точно не из-за красивых глаз? Я с того злосчастного корпоратива больше ни разу не красилась, а запасть блеклую, опухшую от слез девицу может только слепой. Ладно, разберемся. А пока испеку пирог для Олежки, наш семейный фирменный с яблоками и корицей. Брат его просто обожает. Когда он за столом, от пирога остаются только крошки и запах Вот и побалую нашего Бестолковкина. В клинике, конечно, кормили гораздо лучше, чем в муниципальных больницах. Но тоже исключительно диетическим, и строго следили, чтобы родственники не приносили ничего запрещенного. колбасы, чипсов, выпечки. Так что а Олежка наш совсем заскучал без домашней пищи. Я все успела и пирог из печки и подготовиться к встрече с мистером Инкогнито. Брючный костюм, очки, чуть тронутые помадой губы, все как обычно. Строго, собранно, деловито. Вот только волосы сегодня вели себя совершенно непогодейским образом, пушились и категорически отказывались утягиваться в гладкую прическу. А нечего было шампунь менять. Сопяй не потребна для приличной барышни, выражаясь, я сражалась с непокорными прядями, нервно поглядывая на часы. Уже начало третьего, а мне еще добираться своим ходом с пирогом в обнимку. И тут заблямкал мобильник. Снова Анатолий. Неужели отбой? Алло, Варвара? Вы еще дома? Да. А что все отменяется? Ну почему же нет, конечно. Просто за вами отправили машину. Водитель отзвонился. Он уже у вашего подъезда. Даже так? Мой босс заботится о своих сотрудниках. Но я ведь еще не согласилась. Да куда вы денетесь? хмыкнул Кипян. Куда угодно, разозлилась я. И вообще. Не горячитесь. Спускайтесь лучше вниз. Серебристая Тойота Камри. Водителя зовут Сергей. И он отключился. А я старательно подбрасывала дрова злости в вялый костерок возмущения. Ай-ай-ай! Мною посмели командовать. Но дрова гореть не собирались, потому что было, если честно, очень даже приятно. И неожиданно. Мой прежний шеф никогда не заморачивался такой ерундой, как удобство и комфорт персонала. Подхватив аккуратно упакованный в пергаментную бумагу и пуховый платок, чтобы не остыл пирог, я выбежала из квартиры и только потом обнаружила, что рванула без шубы и в домашних тапочках. И разволновалась, а прически забыла, заплела кое-как пушистую косу и помчалась пылающими каме пришлось возвращаться одеваться обуваться смотреть на себя в зеркало показывать язык глупости не глупости а не помешает и только потом нести себя и пирог к машине серебристый автомобиль действительно гордо сверкал отполированными боками у самого подъезда и вот интересно как он умудрился остаться чистым в февральскую слякоть с вертикальным взлетом, что ли, судя по плавности хода на воздушной подушке. К дому Олега меня доставили в четырнадцать пятьдесят семь. но к самому подъезду не подвезли. Место там занял вальяжный Бентли золотисто-шоколадного цвета. Возле автомобиля и у подъезда топтались, нет, не любопытствующие старушки, двор вообще словно вымер. Несколько подтянутых мужчин в костюмах и черных кожаных куртках. Грамотный подборсик, Юре, ничего не скажешь. Непривычные медлительные качки с широкими складчатыми затылками, а гибкие и опасные, явно очень профессиональные спецы. Один из которых Заметив в моих руках непонятный, а значит, подозрительный сверток, ртутью перекатился в мою сторону и вежливо поинтересовался: Вы не могли бы показать, что у вас там? Где именно? Вход опять пошла все та же левая бровь. Да вы охальник милейший, какое вам дело, что у меня там? Я имел в виду сверток». Невозмутимо уточнил security, Шуганов мелькнувшую в глубине глаз смешинку. Всё равно не покажу. Почему? «Права человека и все такое. Еще и характер ни к черту». Но тогда я не могу пропустить вас. И не надо. Я пожала плечами и повернулась, чтобы уходить. В этот момент из подъезда вышел Анатолий и направился к нам. Максим, что у вас тут происходит? Меня не пускают. На я беднячила я, и я ухожу. Почему не пускают? Потому что она отказывается показать, что в свертке», – спокойно пояснил охранник. А по инструкции я не имею права. Молодец, садись, пять. Усмехнулся Кипяни. Инструкцию выучил. Идемте, варвара. А он не укусит? Я опасливо прижала пирог к груди и боком обошла Максима, который уже с трудом сдерживал улыбку. Вон какие глаза голодные. У вас есть что кусать? Может быть. Ах, я вся такая загадочная, противоречивая вся. Борьба за пирог совершенно расслабила и успокоила меня. И в квартиру брата я буквально влетела, радостно вопя: "Олежка, посмотри, что я тебе принесла!" На него охрана твоего босса покушалась, он их не кормит, похоже, чуть отбилась. "Чего шумишь, чумичка?" рассмеялся появившийся в прихожей брат. "Тут, знаешь ли, приличные люди собрались, которые очень даже неплохо кормят своих подчиненных». Низкий бархатный голос с лёгкой хрипотцой, от которого сердце вдруг бухнуло и замерло. «Но я ведь девушка собранная, психолог опять же, и вообще, мне не шестнадцать, чтобы в обморок падать от одного голоса. Надо ещё поглядеть на владельца этого голоса. Небось лысый, обрюзглый тип с мешками под глазами, окулией улыбкой и волосатой тушей. А вот и не угадала. Прислонившись плечом к дверному косяку, на меня ос вовсе даже не окульей, а вполне человеческой улыбкой смотрел, смотрел приплыли Варвара Николаевна. Он не был красавцем этот мужчина лет сорока, вовсе нет. Высокий, худощавый, но под тонким кашемиром джемпера угадывались тренированные мышцы. Пепельные волосы очень коротко подстрижены, открывая высокий лоб. Черты лица совсем неправильные, резкие. Он очень похож на актера Александра Дедюшка, погибшего в автокатастрофе, тот же типаж. Голубые холодные глаза, замерзшие, судя по всему, очень давно. Еле заметный шрам над правой бровью. Рукава джемпера подтянуты вверх открывая сильные руки великолепной лепки. Ничего особенного, мужик как мужик. Но почему так хочется ощутить на своей коже прикосновение этих рук? И чтобы глаза льдинками застывшие за длиннющими ресницами оттаяли, осветившись нежностью. А твёрдые губы прошептали что-то ласковое. Очнись, дура, и проверь Не затекла ли слюной? К счастью того, что варвара Ярцева на мгновение превратилась в желе, никто не заметил. Надеюсь. Олежка уже шуршал пергаментом, разворачивая пирог. И спустя несколько секунд тесную прихожую заполнил аромат яблок и корицы. Варька! восхищённо завопил брат. Ты чудо! Мартин, посмотрите, что моя сеструха принесла. Это же наш семейный пирог, яблочный с корицей.